ожидать, чтобы они любили ребят. Ведь дети всегда доставляют ужасное беспокойство, всюду шныряют и во всё суются. Кажется, ещё фургоны едут, ответила на это Джордж, а Тимми навострил уши и заворчал. Спокойно, Тимми. Этот лук не только нам принадлежит. Зиг подошёл к окошку,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 Ты уже съел бутерброд, твёрдо заявила Энн. Но я могу съесть луковицу и без бутерброда, возразил Дик. Так что давай её сюда. Но Энн и слышать о том не желала. Я их спрятала, сказала она. Ведь тебе и завтра захочется лук, правда? Так что не жадничай, Дик. Возьми печенье, если не наелся.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 умылись в маленькой раковине почистили зубы и расчесали волосы а куда выливать воду спросил джордж а вот я вынуло затычку и она льётся под фургон вода шумно вытекала из раковины на землю тими приподнял уши и прислушался но вскоре понял что теперь придётся привыкать к самым разнообразным и непонятным звукам. У тебя есть фонарик, спросила М, когда они наконец обе улеглись. Я хочу задуть лампу. Если что-нибудь понадобится ночью, то придётся его зажечь. Джордж, посмотри, как Тимми спокойно сидит. Он не понимает, что мы уже легли спать. Ты что, о тем ждёшь, когда мы поднимемся наверх?